Глава вторая. Горинск. Итоги первого дня. Возле здания УВД стычки не было. Почти 8 тысяч протестующих настолько превосходили численностью стянутые сюда силы полиции, что генерал Полонский просто не решился отдать приказ на разгон митинга. Он велел оцепить здание, перекрыть все подступы к нему и ждать новой команды. «Деблокируем оба райотдела. Администрацию и электросеть». «Стянем сюда основные силы, и тогда...» Генерал впечатал кулак в раскрытую ладонь и многозначительно хмыкнул. Полковники Коржун и Астахов не возражали. Толку от безрезультативного толкания с народом никакого, а поражение только усилит давление протеста. Приехавший в резиденцию губернатора заместитель генерала полковник Муршунец сухим скрипучим голосом доложил. «УВД охраняют 300 бойцов полка ППС» полсотни ОМОНовцев и недавно подошедшая рота из состава оперативной бригады. Однако наши люди стоят там давно, устали. Я приказал ввести сменное дежурство, и надо где-то разместить прибывших. — Рядом две школы, кинотеатр, можно занять их, — подсказал Астахов. — Но в школах идут экзамены, — возразил Муршунец, — а кинотеатр частный. — Перебьется частник, — отрезал генерал. «Заплатим ему за аренду, а дети — вряд ли завтра кто-то пустит детей в школы». Муршунец, чей сын ходит в одну из названных школ, нехотя кивнул. И еще час назад он отправил жену с детьми и тещи за город на дачу. Совсем не лишняя предосторожность на фоне происходящего. Решив вопрос с размещением, генерал повеселел. «Пока выходило, все неплохо. Электросеть взята, оба РОВД отстояли». Правда, администрация в руках митингующих, но это ненадолго. Теперь сил хватит взять под контроль весь центр и основную часть промышленного и Дзержинского районов. Так он и доложил приехавшему губернатору. В протесте участвуют в общей сложности не больше 12 тысяч человек. Вооружения никакого, организация плохая, подвержены панике. Не все, конечно. Акциями охвачены небольшие зоны двух районов, в остальной части города спокойно. В общем-то, мы контролируем обстановку». Губернатор победным реляциям не особо верил, хотя успехи полиции налицо. Но уверенная речь генерала впечатляла. Правда, начальник местного управления ФСБ полковник Коржун внес ложку дегтя. Его люди активно работали в городе, словно отыгрываясь за тот простой, когда городские силовики вели войну друг против друга, забросив остальные дела. Внедренные в оппозиционные движения агенты снабжали информацией из вражеского лагеря, специально выделенные сотрудники вели съемки митингов, беря на прицел видеокамер и фотоаппаратов лидеров протеста, их помощников, наиболее активных участников. Техники сканировали мобильные сети и интернет, слушая переговоры, читая переписку, просматривая форумы и комментарии на каналах. Хоть оппозиция старалась скрыть свои намерения, используя нехитрые шифры, но для спецов их попытки сыграть в конспираторов выглядели смешно. Полученные данные перепроверялись, анализировались, на их основании делались выводы, которые и докладывали Астахову. А тот теперь излагал суть этих выводов на совещание. «Протестное движение выстраивается в структуру. Есть признанные лидеры, их слушают, за ними готовы пойти. Толпа превращается в команду». Выдвигают командиров отрядов, идет активная работа по сколачиванию ударных групп, накапливают самодельное оружие, мастерят защитное снаряжение. В сети мощная агитация, впрочем не только в сети. Целые отряды пропагандистов ходят по дворам, расклеивают листовки, руки прочь от народа, фашисты вон из города, спасем наших детей. К агитации привлекли самую активную часть, женщин. Их послушают те, кто пропускает мимо ушей слова молодежи. «К чему вы клоните?» — раздраженно перебил полковника губернатор. Коржун выдержал паузу, мысленно послав высокопоставленного чиновника с его барскими замашками куда подальше, и ровным голосом закончил. «Сопротивление будет нарастать. Они не уйдут с улиц, не бросят попавших в плен. Но теперь они будут готовы ответить ударом на удар». «Какой плен?» — вскипел губернатор. «Это не война, а наведение порядка», — поддержал его генерал Полонский. «Есть задержанные за правонарушение. «А тот мальчик, которого забили до смерти под забором, он тоже задержанный?» «А его отец?» — принял вызов Коржун. «И затоптанная женщина. Это видели все. Вы думаете, вам это простят?» Генерал покраснел, зло скривил губы, готовые взорваться гневной тирадой. Но губернатор не дал вновь вспыхнуть угасшему конфликту силовиков. Оставим пока эту тему. Какой вывод вы делаете, Игнат Арнольдович? И что предлагаете? Вывод я уже озвучил. Акции протеста будут продолжены. Сопротивление будет нарастать. Скорее всего, дойдет до уличных боев. Настоящих, а не как сегодня. Что делать? Собрать все силы. Привлечь полицию из области. «Пусть перекроют дороги в город, чтобы не допустить прибытия подкрепления к митингующим». «Из бригады можем взять третий батальон и разведроту», — сказал Астахов. «Других сил в области нет, только если выходить на Москву. Но тогда все всплывет». «У меня тоже больше никого», — нехотя произнес Полонский. «И так не комплект в полку. А сейчас еще кое-кто пишет заявление об увольнении. Перепугались». «Из ОМОНа и даже из СОБРа тоже уходят», — подхватил Астахов. «Мотив один. Не пойдем против народа». «Как бабки получать и делишки проворачивать все за? А как рисковать? Мать их за ногу, слабаки!» Губернатор раскалился, отметив недовольство на лицах силовиков. «Чего морщитесь? Я не прав! Сколько дел друг на друга завели? Хлебные места не поделили? Вот и получили теперь!» На улицах бардак, а убирать дерьмо некому. Только учтите, выйдет все это говно за пределы области, все с мест слетим, а кто-то и под суд пойдет. Когда Кремль машет шашкой, головы слетают на ура. Никакие связи не помогут. Силовики молчали. Губернатор прав. Только он забыл упомянуть, что со всех теплых мест, за которые шла война, он получал свой процент. А значит, был замешан не меньше, чем другие. Впрочем, помнил, раз о шашке Кремля заговорил. Одна надежда. Пока президент в отъезде, а премьер типа не домогает, никто на себя ответственность в Москве брать не станет. У нас есть время подавить протесты и подчистить концы. Так что как угодно пляшите, но чтобы завтра город стих. Отбрюхиваться по итогам всегда легче, чем искать оправдания в разгар заварухи. Первое совещание лидеров протеста проходила в небольшом частном спортклубе в центре промышленного района. Владельцы клуба сами предложили зал для собрания и обеспечили охрану. Двор перекрыли, выставили несколько постов, причем среди добровольных сторожей были женщины. Те самые, что ходили по домам агитировать соседей. Кроме уже известных Ловкачева, Толокнова и Селиванова, здесь были наиболее активные участники акций и стихийно выдвинутые лидеры отрядов. Ставший в одну минуту знаменитым «Седой боец», тот, что раскидал наряд ОМОНа, тоже сидел здесь. Звали его Илья Буравец, отставной подполковник морской пехоты. Была пара человек от официальных оппозиционных партий, но они пришли сами по себе, а не как представители своих организаций. В последние дни коммунисты, либералы и прочие пытались использовать удобный момент и заявить о своем участии в протесте. Но кроме болтовни и обещаний, а также привычных лозунгов, ничего конкретного не сделали. Даже депутат областной думы от коммунистов не рискнул использовать свое положение для помощи попавшим за стенки людям. Когда его об этом попросили, он начал мямлить о необходимости согласовать все с руководством, о партийной дисциплине и требовании ЦК не влезать в сомнительные дела. В итоге на него плюнули и забыли. Партийный актив всех официальных партий тоже в митингах не светился. И только рядовые члены охотно шли поддержать земляков, наплевав на запреты и предупреждения. Кое-кто порвал членский билет, кто-то бросил его под ноги местным вожакам, сопроводив поступок ядреными словечками. Вышло так, что все акции протеста организовали и возглавили люди, о которых за пределами области почти никто и не слышал. Те, кто реально болел за народ, а не делал бабки на политическом поле. Вот и сейчас. Разговор сразу начался с рабочих вопросов, а не с разглагольствований на общие темы. А траять делов нас отогнали, электросеть сами сдали. Если захотят, опять свет вырубят. Никто не был готов. С голыми руками шли. Палки и камни против газа и брони. Эти суки водомет притащили, администрацию вообще и притом зальют. Может, хватит галдеть? рявкнул Ловкачев. Что было, все знаем. Все видели. А вот что будем делать? Отступим, сомнут. Похватают и на зону. А кого-то просто завалят. Никто отступать не думает, подал голос молодой спортивного вида парень. Его звали Артем, но знакомые называли Варяг. Артем успел отличиться накануне в стычке с полицией, а днем хорошо показал себя в схватке у промышленного РОВД, вытащив несколько человек из облака газа. Он же помог пострадавшим, Взяв в аптеке препараты для раствора, которым протирали глаза и кожу. А потом организовал их доставку в больницу. Словом, проявил себя как организатор. «Надо просто понять, что делать дальше, и на что у нас хватит сил». «Верно», — поддержал его Игорь Селиванов. «А то мы распылили людей, а толку ноль». «Полиция тоже силы распылила», — возразил Макс Толокнов. «Да, но какой прок!» Они подтянули оперативную бригаду. Два батальона в городе. Завтра еще пара приедет. А если пришлют помощь из других областей... Это уже другой уровень, высказался еще один активист Руслан. Если так, то и к нам на помощь приедут. Вон в сети сколько людей нас поддерживает. Уже все знают, что тут творится. Поддерживают на диванах, вставил Ловкачев. Пока что помощи не видно. Если решили стоять... — Надо вооружаться и готовить средства для защиты от брони, — уверенно проговорил буровец. — У них ведь и водометы есть, и это хреновина типа большого щита. — Штурмовой комплекс «Стена», — подсказал Толокнов. «Во — Во-во! — Выставят пяток БТРов и эту стену и двинут на толпу, а сбоку водометом шарахнут или газ пустят. — Газ в центре города нельзя, — возразил Селиванов. — Жилые дома вокруг, людей потравят. Урают дело впустили, не боялись травить», — не согласился Буровец. «А если возле УВД пустят, да еще при ветерке, полгорода кашлять будет. И водомет. А следом оперативный батальон, полк ППС и ОМОН. Не, по-любому надо баррикады ставить, оружие готовить. И не только палки с арматурой». Почти никто из собравшихся раньше в реальных схватках с полицией не участвовал. Весь опыт был основан на просмотре видео с Киевского Майдана — и на чтение статей участников тех событий. Там много чего интересного было, но одно дело читать, другое дело самим мастерить. «Возьмешь на себя это, Илья Степанович?» спросил Ловкачев. Буровец степенно кивнул. «Помощника выделим сколько нужно. Главное успеть». «Баррикаду возле УВД ставить надо прямо сейчас, пока дороги не перекрыли. Только из чего? Бревен столько не найдем», сказал Толокнов. стройки можно взять». — откликнулся кто-то из молодых активистов. — Дорогу на проспекте Победы начали перекладывать, старый мост разобрали. Там камней полно на обочине, не вывезли пока. На свалке возле второго карьера сотни-две остовов машин, ржавые, разобранные, как раз подойдут. Только на чем возить? — Найдем. — На набережной старые дома разобрали, там тоже бревна есть. Ловкачев переглянулся с Селивановым и довольно кивнул. — Вопрос решен. Теперь только бы доставить все. — Экскаватор нужен, — перекрыл легкий гомон Буровец. — Мало заслон поставить, его надо укрепить. Не то броня все снесет. Ежи надо ставить. На заводе шпалы порезать и сварить. Бревна покрепче вкопать. — Можно вырыть ямы, поставить в них торчком бревна и шпалы и залить цементом, — подсказал варяк Сверху остальное навалить. Буровец одобрительно покивал. — Соображает молодежь. А для прикрытия нужен отряд из крепких парней. Или женщин, — сказал Руслан. Их давить вряд ли будут. Ловкачеву эта мысль не очень понравилась. Выставлять впереди себя женщин — не дело. Молодых мамаш с детьми бы, тогда точно не полезут, — Саркастически хмыкнул коммунист. Но это перебор. Хотя женщины сами рвутся в бой, особенно те, у кого дети в полиции. Сам видел, с кулаками на ментов лезут. Администрацию надо усилить. — напомнил Селиванов. — Нужна защита от газа, какое-нибудь оружие. Двери забаррикадируем, окна тоже. На крышу принесем кирпичей и воду. Будем, как при осаде крепости, оборону держать. — Тогда и смолу, — добавил Толокнов. — И арбалеты. — Арбалеты хорошо, — одобрил Буровец. — Только после них полицаи стрелять начнут. — Защиту надо готовить для всех, — предложил Ловкачев. — Выходит, администрацию держим, — «Баррикаду возле УВД ставим и стягиваем туда все силы. Сколько сможем реально собрать?» Вопрос повис в воздухе. Уверенно ответить не мог никто. Еще два дня назад выход на митинг 5000 считался огромным успехом. А сейчас только возле УВД стояло 1008. Но выйдут ли они завтра? Первый рабочий день, у кого-то дети сдают экзамены, кто-то собрался в отпуск... Представитель партии либералов, работавший в исследовательском центре, по школьному поднял руку. — По нашим подсчетам, с учетом данных интернета и... Короче, — подстегнул его Толокнов, — короче, готовы поддержать протест лично десять тысяч. И еще столько же, если будет успех. — Какой успех? — либерал пожал плечами. — Удачная защита администрации, баррикады, любой фактор иногда и отрицательный. Селиванов усмехнулся. Так успех или отрицательный результат? А как выйдет? Иногда это трудно предсказать. «Вообще-то у нас такие же цифры», — признался Ловкачев. «Но если и впрямь выстоим, придут и те, кто колеблется». «Ребятки», — вставил Буровец, — «но вы понимаете, что это уже реально рубка будет, а не пихание вроде сегодняшнего. Там кровь потечет». «Понимаем», — отозвался Толокнов. «Только отступать некуда». «В полиции вообще никого нормального не осталось», — вздохнул коммунист. «Нормальные заявления на увольнение написали. Или уже ушли?» — ответил Лавкачев. «Кто-то после завтрашнего дня уйдет, а остальные пойдут до конца. Надо ведь жирный паек отрабатывать». «По поводу арестованных», — вдруг сказал Варяк. «А если предложить обменять их?» «На кого?» — не понял Лавкачев. «На тех, кого мы схватим». В сети же висят данные на убийцы, преступников из полиции и частной охраны. Вот их и прижмем, а потом в сети предложим обменять. Селиванов несогласно помотал головой. Идея тухлая. Мы будем как они, хватать всех подряд. Не всех, а тех, кто увлечен в совершении преступления, реальных виновников. Это даст нам фору. Селиванов повернулся к Лавкачеву, тот обдумывал идею Варяга, потом ответил. Нужно создавать группы захвата, искать этих виновных, затем выходить на полицию. Муторно. Завтра утром потребуем от властей освободить всех, иначе захватим УВД. Или обменяем их на администрацию, — воскликнул Селиванов. — Пусть подавятся. — Это мысль, — согласился Ловкачев. — А распылять силы не стоит. — Но ударные группы все равно надо создавать, — не отступил Варяг. — Дойдет до да ошибки с ОМОНом пригодятся. «Не женщин же и впрямь вперед пускать!» «Возьмешься?» спросил Ловкачев его. Варяг кивнул и усмехнулся. Чему именно, Ловкачев не понял, но это было неважно. «Средства на все соберем», как бы подвел итог встречи Селиванов. Но начинать надо прямо сейчас, пока еще противник не подготовился. Усмешка Варяга была понятна Руслану и Крону, который слышал все, что происходило на встрече. И Варяг, и Руслан — были внедренными в оппозицию агентами. Они работали в Горинске несколько месяцев, но до недавнего момента их деятельность ограничивалась только сбором информации общего характера. Активизация агентуры произошла месяц назад. А реально, они вошли в дело накануне. И сразу показали себя, что вряд ли могло удивить тех, кто их знал. Оба прошли отличную подготовку в учебном центре, имели некоторую практику и знали свое дело что и доказали в работе. После совещания лидеров протеста Крон собрал своих помощников и уточнил порядок действия команды. «Основная задача — довести ситуацию до точки кипения и перейти ее. Сегодня пролилась первая кровь, народ озверел, но пока еще на поводке был их страхов и привычек. Завтра этот поводок надо оборвать. Если полиция начнет штурм митинга ночью, выпустим группы?» Спросил начальник группы управленцев и нештатный зам Крона по активным акциям. Координатор помедлил, вводя взглядом по ряду висящих на стене мониторов, отыскал те, по которым шла трансляция с митинга возле УВД, оценил обстановку. «Да», — решил он, — «если полиция помешает строить баррикады, наши группы их отвлекут. Только без долгого контакта. Нельзя их так рано светить. Да и потери ни к чему». А идея с заложниками и обменом? Посмотрим, как пойдут дела. Еще вопросы? Вопросов больше не было. Тогда все свободны, скомандовал Крон и сделал знак начальнику группы эвакуации идти за ним. Тот прошел следом за координатором в его кабинет, закрыл за собой дверь. С восьми часов утра контрольная проверка маршрутов и нулевая готовность охране. Главный эвакуатор кивнул. Все готово. С той стороны ответный сигнал прошел «Чисто! Тропа свободна! Ложный след проложен! Подставные ждут команду!» Подставными были совершенно непричастные к делу люди, которым за хорошие деньги предложили сыграть в казаки-разбойники, пройти по определенному маршруту, избегая встреч с полицией. Такая игра была по нраву людям определенного склада характера, чьи нервы щекотала сама возможность риска, да еще с участием столь нелюбимой многими структуры. Это был еще один вариант прикрытия отхода в случае маловероятной засветки команды Крона. «Отлично», — сказал Крон. А когда главный эвакуатор вышел, он довольно потянулся, чувствуя легкость в теле, и шепотом произнес. «Тогда от винта».